Белка лежала в амхо, опираясь локтем на хвост. Она посмотрела по сторонам, и всё, что она уфинтила, оказалось зелёным: листья на деревьях, кусты, трава и мох. Она закрыла глаза, поставила спину солнцу, которое пробивалось сквозь ветки, и задумалась о небе и о запахе мёда, смолы и буковых орешков. Потом она заснула. Её растолкал муравей. "Белка!" кричал он. "Просыпайся!" Белка вскочила на ноги. Что случилось? завопила она. Ничего, сказал муравей. В этом всё дело. Белка огляделась и увидела, что лес исчез, и небо у неё над головой тоже исчезло, и земля под ногами. Она потянула носом, но ничего не почувствовала. Ветер не свистел, вода не плескалась, ветки не трещали. Что происходит? крикнула она. Но муравей тоже исчез. Муравей, муравей! закричала она. Никто не ответил, а когда она крикнула ещё раз, то не услышала собственного голоса. А потом не увидела свой хвост и пальцы. "Ой", подумала она. "И я тоже". И тут перестала думать собственные мысли. Вокруг ничего не осталось. Ничего. Очень постепенно, спустя долгое время, а может, как раз очень вдруг Что-то начало шелестеть, почти неслышно. Это была травинка, которая появилась из ничего и потихоньку вытягивалась. А чуть позже появился лютик, и вокруг начал летать запах ивы. "Здесь", подумала белка. Она увидела волосок, который явно был частью хвоста. "Ох", вздохнула она. А совсем скоро мир снова стал целым, и белка разговаривала с муравьём. Это было перемещение, сказал муравей. Белка никогда раньше не слышала о перемещении. Это такая катастрофа, объяснил муравей. Случается очень редко, добавил он важно. Всё перемещается из чего-то в ничего, а потом медленно возвращается. В тот вечер он показал белке книжку с картинками о перемещениях. В основном на картинках ничего не было, или же не было их самих. А когда он перевернул последнюю страницу, книжка развалилась. Муравей подул на странички, и они кружась полетели со стола на пол. То, что мы сейчас здесь сидим, это чудо, сказал муравей. Но в этом, собственно, как раз нет ничего необычного. Белка проголодалась и думала, нет ли у муравья чего-нибудь съесть снова, хотя бы старого букового орешка.